Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истине, иногда суеверие, ополчающееся на суеверии. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писание Протогорова запретил, велел все списки он их собрать и сжечь. Протагор – древнегреческий философ-софист, 481-411 годы до Рождества Христова, обвиненный в атеизме и приговоренный к смерти. Не он ли в безумии своем предал смерти на неизгладимое, вопреки себе поношение, во очеловеченную истину Сократа? В Риме находим мы больше примеров такого свирепствования – Титливий, Повествует, что найденные в гробе Нумы писания были сожжены по велениям Сената. В разные времена случалось, что книги гадательные велено было относить к претеру. Свитоний повествует, что кесарь Август таковых книг велел сжечь до 2000 тысяч. Еще пример несообразности человеческого разума. Неужели, запрещая суеверное писания властители сии думали, что суеверие истребится? Каждому, в особенности своей, воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токма мгновенно грозущей скорби, оставляли явные государственные гадания овгуров и оруспицыев. Но если бы в дни просвещения возмнили книги, учащиеся гаданию или суеверия проповедующие запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения за суеверие, чтобы истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть на и бич на заблуждение. Но кесарь Август не на одни простер свои гонения. Он велел жечь книги Тита Лобиения. Титлобиений Лобиен умер около 12 -го года по Рождеству Христову, римский оратор-республиканец. «Злодеи его, — говорит Сенека Риттер, — изобрели для него сие нового рода наказание, неслыханное дело и необычайная казнь извлекать изучение Но, по счастью государства, сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона». Что быть бы могло, если бы трое начальники за благо положили осудить разум Цицерона? Но мучитель скоро отмстил злобиение тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню. сочинение Ария Монтана, издававшего в Нидерландах первый реестр запрещенным книгам, вмещены были в тот же реестр. Примечание автора. «Не злому какому примеру тут следовано, — говорит Сенека, — его собственному. Кассий Север, друг Лобиения, в виде писания его в огне, сказал, «Теперь меня жечь надлежит, ибо я их наизусть знаю». Сие подало случай при августе к законоположению о поносительных сочинениях, которые по природному человечеству обезьянству приняты в Англии и в других государствах. Примечание автора. дашь небо чтобы зло всегда обращалось на изобретателя его, и чтобы, воздвигший гонение на мысль, зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истреблении осужденными. Если мщение когда-либо извинительно быть может, то разве сие?